Книга 18. Возвращаясь к делам литературным, я вынужден подробнее остановиться на одном обстоятельстве, оказавшем большое влияние на немецкую поэзию той поры, тем более, что оно продолжает воздействовать на ее развитие и поныне, и навряд ли утратит свое значение в будущем. Немцы с давних времен привыкли к рифме. Стихотворцу она облегчала его работу, сводя ее к наивному подсчету слогов. Немцы с давних времен привыкли к рифме. Данный здесь краткий обзор нерифмованной немецкой поэзии 18 века, начиная с Клопштока, впервые обратившегося к незнающим рифмы античным размерам, и кончая Шекспиром, пятистопный ямб, которого стал по почину Лессинга, Гёте и Шиллера стихотворным размером немецкой классической драмы, подводит нас к утверждению Гёте, который и сам широко и успешно прибегал к нерифмованному стиху, лучше всех удавались стихи тем, кто оставался верен рифме и в то же время сообщал благозвучие слога. Эти рассуждения служат подходом к новой теме – поэзии Ганса Сакса, который приглянулся поэтам Булиенатиска уж тем, что был нам подстать всего лишь честным бюргером. Так выражала свою симпатию к средневековому бюргерству, молодое поколение, бюргерство XVIII века. Позднее, изощряясь в искусстве стихосложения, поэты инстинктивно старались в большей или меньшей степени сообщать должный смысл и выразительность этим слогам, что многим из них удавалось. Рифма обозначала конец, или же в более коротких строках, смысловое членение поэтического периода. А неустанно развивающийся слух заботился об изяществе и разнообразии стиха. И вдруг от рифмы отказались, не подумав о том, что в вопросе о достоинстве слогов еще никто толком не разобрался, да и не так просто было это сделать. Клавшток первым вступил на эту стезю. Сколь многого он достиг, общеизвестно. Все чувствовали рискованность его предприятия, никто не решался следовать за ним, и, подчиняясь новым влияниям, стихотворцы обратились к поэтической прозе. Очаровательные идилии Гестнера здесь открыли бескрайние возможности. Клапшток написал ритмической прозой «Диалог в битве Германа», а также «Смерть Адама». Благодаря мещанским трагедиям и драмам в театре возобладал высокий чувствительный стиль, и напротив пятистопный ямп, распространившийся у нас под влиянием англичан, приблизил поэзию к прозе. И все же большинство стихотворцев не хотело поступаться ритмом и рифмой. Взыскательный к собственным творениям Рамлер столь же взыскательно относился к творениям других поэтов. Руководствуясь достаточно зыбкими принципами, он притворял прозу в стихи, исправлял и изменял чужие произведения, не сыскав ничьей благодарности и лишь усложнил без того запутанную ситуацию. Лучше всех удавались стихи тем, кто остался верен рифме и в то же время сообщал благозвучие слогам, полагаясь на собственный вкус и придерживаясь никем не писанных законов, как то делал Виланд, неподражаемое мастерство которого долго служило образцом для менее даровитых поэтов. Неуверенность владела всеми, и даже среди лучших не было никого, кто бы подчас не сбивался с толку. Этим объясняется тот печальный факт, что так называемая гениальная эпоха нашей поэзии породила лишь очень немного произведений, которые могут быть названы истинно совершенными в своем роде. Время и здесь скорее требовало, побуждало, устремляло вдаль, нежели призывало к сосредоточенности и плодотворному самоограничению. Для того, чтобы поэзия вступила на твердую почву, обрела стихию, в которой можно свободно дышать и творить, пришлось поддаться вспять, отступить на несколько столетий, в эпоху, когда из хаоса событий внезапно воспрянул блистательный «Строй могучих дарований». Это-то и сроднило нас с поэзией тех далеких времен. От меня, Зенингиров, нас отделяла чрезмерная давность. Здесь пришлось бы начать с изучения их языка, а это нас не прельщало. Нам хотелось жить, а не учиться. Всех ближе был для нас Ганс Сакс, истинный мастер поэзии, бесспорный талант. Правда, не рыцарь и не придворный, как те песнопевцы, а нам под стать всего лишь честный бюргер. Ганс Сакс, 1494, 1576 года жизни. Нюрнбергский сапожник и вместе с тем одаренный поэт, автор драм, комедий и масленичных фарсов. Ломанный стих, которым пользовался Ганс Сакс, Гетт ошибочно считал четырехударным стихом с произвольным числом безударных, тогда как Сакс подсчитывал неударение, а слоги. Гетовский ломаный стих тем самым развивает и совершенствует стих Ганса Сакса. Вернее, Гета создал свой собственный ломаный стих. Его дидактический реализм пришелся нам по вкусу, и мы при случае охотно прибегали к его подвижному ритму и доходчивой рифме. Его бесхитростный лад, как нам казалось, вполне отвечал насущным потребностям дня. В такой-то именно поэзии мы и нуждались. Коль скоро даже значительнейшие произведения, на создание которых потребны были труды и раздумья многих лет, а то и всей жизни, тогда воздвигались на столь сомнительной почве и по столь легкомысленно случайным поводам, то тем легче будет себе представить, как дерзостно иной расслагались другие, приходящие сочинения. К примеру, стихотворные эпистолы, параболы и всякого рода инвективы, посредством которых мы воевали друг с другом и вступали в схватку с внешним миром. Из этих произведений, частично уже обнародованных, иные пока оставлены спудом, но пусть и они сохранятся для потомства. Краткие мои заметки помогут внимательным читателям уяснить себе их истоки и назначения. Более проницательные умы, которым доведется с ними ознакомиться, быть может благосклонно заметят, что в основе всех этих эксцентричностей лежали честные намерения. В них чистые помыслы с сложными притязаниями. Природа с рутиной, талант – С условностью форм, гений сам собой, сила с дряблостью, неразвитые способности с велиречивой посредственностью. Словом, на все это можно взглянуть, как на перестрелку форпостов, последовавшую за формальным объявлением войны, как на начало ожесточенной схватки. Этот бой, собственно, длится вот уже 50 лет, только что в более высокой сфере. Я задумал написать по образу и подобию старонемецких балаганных кукольных комедий озорную вещицу под названием «Свадьба Гансвурста». Ее сюжет сводится к следующему. Гансвурст, богатый крестьянский парень, давно лишившийся родителей, достиг совершеннолетия и взимел желание взять себе в жены богатую девушку по имени Урсель Блондина. Его опекун — Килиан Брустфлек, мать Урсель, да и все прочие, вполне одобряют его выбор. Их давние планы, их лучшие надежды близки к осуществлению. С этой стороны не предвидится каких-либо препятствий. Горячее желание молодых людей обладать друг другом отсрочено лишь предстоящей свадьбой и неизбежными хлопотами, связанными с нею. В прологе выступает Килиан. Он произносит... Предусмотренную обычаем речь и заканчивает ее стишком. В трактире Золотая вошь, Почет и яство ты найдешь. Перевод Левика. В избежании упреков в нарушение единства места в глубине сцены высится ярко освещенный трактир с броской вывеской. Он поставлен на вертлюк чтобы можно было видеть все четыре его стороны при соответствующей смене передних кулис. В первом действии трактир повернут к улице фасадом, на котором сверкает золотая надпись, искусно наведенная посредством солнечного микроскопа. Во втором действии зритель видит его сторону, обращенную к саду. В третьем – к в четвертом – к близлежащему озеру, в расчете на то, что декоратору не будет стоить особого труда заполнить водной рябью всю сцену до самой суфлерской будки. Но к сказанному, конечно, не сводится занимательность пьесы. В ней безудержный разгул веселья не остановился перед дерзкой затеей присвоить всем действующим лицам прозвище сплошь состоящий из исконно немецких бранных и непристойных слов которые сразу определяет сущность и взаимоотношения персонажей. Питая надежду, что предполагаемое сочинение будет читаться в хорошем обществе, а также в скромном семейном кругу, мы даже не позволили себе огласить здесь список действующих лиц, как то принято делать на театральных афишах, равно как и выдержки из текста, доказывающие оправданность всех прозвищ. Хоть это и дало бы нам возможность ознакомить читателей с веселыми, забавными и озорными положениями и остроумными шутками. В виде опыта прилагаем листок, предоставляя нашим издателям судить о возможности его здесь поместить. Племянник Плут, как близкий родственник, конечно, вправе присутствовать на семейном празднике, тут и говорить не о чем. Хоть жизни он ни к чему не пригоден, но он родня а коли так, от него не отречешься. Вдобавок, в столь торжественный день негоже припоминать ему и проступки. С господином Гнусом дело обстояло уже не так просто. Он не раз бывал полезен их семейству. Правда, лишь в тех случаях, когда и сам мог чем-нибудь попользоваться, но он был не прочь и напакостить то ли ради своей выгоды, то ли просто так, ради забавы. Те, что были поумнее, высказались за него, возражавшие оказались в меньшинстве. Имелось еще одно лицо, насчет которого трудно было столковаться. В обществе он вел себя не хуже других, был вообще -то человеком уступчивым, любезным и обязательным. Но за ним числился один порог. Он не терпел своего прозвища. Стоило только кому-нибудь его произнести, как им мгновенно овладевало героическое неистовство в северных сагах, зовущейся яростью берсеркеров. Он грозился всех перебить, увечил других и сам получал увечья. По его вине второе действие кончается всеобщей потасовкой. Нельзя было отказать себе в удовольствии покарать заодно и злодея Маклота. Маклотт в сохранившихся отрывках пьесы Гёте «Свадьба Гансвурста такое действующее лицо не встречается. Он приходит в деревню торговать маклатурой и, прослышав о предстоящем пиршестве, поддается всегдашнему искушению за чужой счет потешить свою изголодавшуюся утробу. Он где тоже хочет погулять на свадьбе. Килиан Брустфлек проверяет обоснованность его притязания и признает таковое несостоятельным, ибо все гости, люди как-никак с немалым общественным весом, чего не скажешь о новом претенденте. Маклот и так и эдок силится доказать, что и он человек ничуть не менее почтенный. Ревностный церемонемейстер Келиан Брустфлек не слушает его резонов. Но тут красноречиво вступается за нашего перепечатника его свояк, тот самый неназванный господин с непечатным прозвищем, едва пришедший в себя после буйного припадка берсеркеровой ярости в конце второго действия. И Маклотер волей-неволей приходится включить в число приглашенных. Приблизительно в это же время графы Штольберги известили нас о своем желании проездом в Швейцарию задержаться во Франкфурте и непременно с нами свидеться. Дело в том, что после первого появления моих ранних поэтических опытов в геттингенском альманахе Мус у меня завязались с ними, как, впрочем, и со многими молодыми людьми, имена и деятельность которых хорошо известны, самые лучшие отношения». В те годы сложились довольно странные понятия о любви и о дружбе. Пылкая младость всегда готова пооткровенничать, обнажить при первом же знакомстве свою талантливую, но необузданную душу. Такого рода общение, правда предполагавшее взаимное доверие, тогда принимали за любовь, за сердечную склонность. Подобно другим, и я поддался этому самообману, и потом еще долгие годы горько расплачивался за свою оплошность. У меня и сейчас хранится письмо, в ту пору полученное от Бюргера. По нему нетрудно заключить, что о нравственной эстетической культуре никто из этой буйной атаги в ту пору и не думал. Каждый был возбужден и мнил себя обязанным поступать и творить, сообразуясь собственной возбужденностью. Братья прибыли, и с ними граф Гаугвиц. Граф Гаугвиц, христиан Август. 1752-1831 годы жизни. В 1792-1807 годах был прусским кабинет-министром, выполнявшим дипломатические поручения. Я встретил их с открытой душой и неподдельным радушием. Они остановились в гостинице, но чаще обедали и ужинали у нас. Первая радостная встреча прошла как нельзя лучше, но вскоре в их палатках Стала сказываться излишняя эксцентричность. С моей матерью у них сразу установились совсем особые отношения. Ее деятельный прямой характер как бы переносил нас в средневековье. Ко двору какой-нибудь лангобардской, либо византийской принцессы, при которой она состояла в качестве легендарной Айи. Госпожа Айя, так ее только и называли. Эта шутка пришлась ей по душе, и она тем охотнее, Подыгрывала с баломашным затеем молодежи, что уже раньше угадала в супруге Гетца фон Берлихингена свое подобие. «Госпожа Айя» — мать четырех сыновей Гаймона. Так в шутку называли мать Гёте. Гёте называет госпожу Айю придворной какой-нибудь лангобардской либо византийской принцессы, видимо, позабыв о происхождении и первоначальном значении этого имени». Но так продолжалось недолго. Всего несколько раз встретились мы за нашим столом, когда однажды после двух-трех бутылок вина вдруг прорвалась наружу поэтическая ненависть к тиранам и жажда пролить кровь сих злодеев. Имеется в виду стихи Штольберга песни о свободе в двадцатом веке» и «Песнь немца в иноземном войске». Отец с улыбкой покачивал головой. Моя мать вряд ли была наслышана о тиранах, но тут припомнила, что видела в Готфридовой хроники гравюры на меди, изображавшие этих чудовищ. Царя Камбиза, который торжествуя пронзил стрелою на глазах у отца сердце его маленького сына. Этого она позабыть не могла. Камбиз умер в 522 году до нашей эры. Древнеперсидский царь, ославленный греческими историками, как жестокосердный. Чтобы дать веселый оборот новым, еще более страстным тирадам, она спустилась в погреб, где стояли большие бочки со старыми винами. 1748, 1726, 19 и даже шестого года. Они хранились под ее рачительным присмотром и подавались гостям лишь в особо торжественных случаях. Поставив на стол граненую бутылку с пунцово-красным вином, она воскликнула. «Вот вам доподлинная кровь тиранов, но чтобы в моем доме больше не помышляли о смертоубийстве». «Да, кровь тирана!» — воскликнула я. «Нет на свете большего тирана, чем тот, чью кровь, Вам предлагают испить. Наслаждайтесь ею, но с оглядкой. Бойтесь, как бы этот тиран не обольстил вас отменным вкусом и благовонием. Виноградная лоза — истинный тиран человечества. Ее надлежало бы выкорчивать беспощадно. А посему изберем себе в патроны святого Ликурга Фракийского — Он ревностно взялся за это благое дело, но был ослеплен и загублен дурманящим демоном Вахом, тем самым заслужив первое место в сонме великомучеников. Ликурк Фракийский, персонаж из Илиады Гомера Вино — злейший тиран. В нем слились воедино лжец, лицемер и насильник. Первые глотки его крови прельстительны, но одна капля неудержимо влечет за собой другую, образуя жемчужную цепь, порвать которую мы страшимся. Тем, кто заподозрит, что я, по примеру лучших историков, подменил непринужденную беседу, выдуманной речью, я скажу лишь одно — Весьма сожалею, что не было среди нас скорописца, который бы тут же записал мою проповедь. Смею заверить, смысл ее был бы тем же, а изложение, быть может, еще более изящным и вразумительным. Признаться и всему нашему пересказу недостает полноты чувств и взволнованной слова свойственных молодежи, сознающей свои силы и дарования, но не знающий, где и как найти им достойное применение. В таком городе, как Франкфурт, трудно избавиться от странного ощущения. Непрерывный приток чужеземцев напоминает о всех странах мира и в каждом пробуждает охоту пуститься в странствие. Я и раньше, в силу разных обстоятельств, не раз уступал этому влечению. Теперь на то имелась особая причина – Мне хотелось проверить, могу ли я обойтись без Лили, ибо мучительные сомнения делали меня неспособным к серьезным занятиям. Потому я даже обрадовался приглашению Штольбергов поехать с ними в Швейцарию. Путешествие Гёте с братьями Штольбергами и Гаугвицем Продолжалось с 14 мая по 23 июля 1775 года. В основу его описания частично положен дневник Гёте за 1775 год. Поощренный уговорами отца, который очень сочувствовал моему желанию поехать на юг, в надежде, что я заодно не примену спуститься в Италию, Я тотчас же на это решился и быстро собрал свои пожитки. Я расстался с Лили, ограничившись неясным намеком, по сути, даже не попрощавшись. Она так срослась с моим сердцем, что я еще не осознал предстоящей разлуки. Через несколько часов я и веселые мои спутники были в Дармштадте, при тамошнем дворе, где приходилось вести себя благопристойно, в разы правления взял в свои руки граф Гауглиц. Он был всех нас моложе, нежный юноша, приятной, благородной внешности, с мягкими, добрыми чертами лица, всегда ровный и внимательный ко всем, но при этом столь сдержанный, что рядом с другими казался недотрогой. За это друзья осыпали его насмешками и всевозможными прозвищами. Впрочем, это случалось только в обстановке, дозволявший вести себя, как подобает истым детям природы. Там же, где надо было соблюдать приличие, и приходилось вспоминать о своем графском достоинстве, он лучше, чем кто-либо умел все сгладить и уладить. Благодаря ему за нами закрепилась, если и не наилучшая, то все же сносная репутация. Я между тем проводил эти дни умерка, который смотрел на затеянное мною путешествие косым мефистофельским взглядом и давал моим спутникам, тоже его навестившим, беспощаднейшие оценки. Он знал меня по-своему превосходно. Мое неистребимое наивное благодушие его огорчало. Моя терпимость, верность правилу, живи и жить давай другим выводили его из себя. «То, что ты связался с этими шалопаями, — кричал он, — отъявленная глупость!» И он снова принимался чистить их с поразительной меткостью, но без достаточной справедливости. Его отзывы были иначисто лишены какого-либо благожелательства, что давало мне основания не считаться с ними, то есть хоть и считаться, но вместе с тем все же воздавать должное хорошим задаткам моих друзей, вовсе выпавшим из поля его зрения». «Долго с ними ты не будешь водиться», — таков был итог его речей. В моей памяти сохранилась тогда же произнесенная им примечательная сентенция, которую он и позже пускал в ход, да и я не раз повторял ее про себя, все более убеждаясь в ее справедливости. «Твое стремление», — так сказал он, «твоя заветная цель — воссоздавать действительность в поэтическом образе». Они же, напротив, хотят притворить в действительность то, что им представляется поэтичным, то есть плод воображения, а из этого ничего, кроме чепухи, не получается. Если дать себе ясный отчет в огромной дистанции, отделяющий первый способ действия от второго, помнить об этом и этим руководствоваться, то многое сразу становится понятным. К несчастью, правота мерка подтвердилась раньше, чем мы покинули Дармштадт. В число тогдашних сумасбродств, порожденных идеей, человек должен возвратиться к первобытному состоянию, входило также и купание в вольных водах под открытым небом, и наши друзья, блеснувшие было благопристойным поведением, на сей раз не могли воздержаться от подобной непристойности. Под даром расположенным на песчаной, лишенной проточных вод равнине, нашелся все же пруд, о существовании которого я узнал лишь при этой оказии. Разгоряченные и все более разгорячавшиеся друзья пожелали освежиться в этом водоеме. Вид голых юношей при ярком солнечном свете показался местным жителям чем-то немыслимым, по меньшей мере скандальным. Мерк усугубил резкость своих суждений и признает, что это я ускорил наш отъезд. Уже на пути в Мангейм обозначилась некоторая разность в наших взглядах и поступках, невзирая на добрые и благородные чувства, нас объединявшие. Леопольд Штольберг нам поведал в страстных выражениях, как его принудили порвать с его возлюбленной, прекрасной англичанкой. Это-то и побудило его предпринять дальнее путешествие. Желая его утешить, мы стали его уверять, что и нам пришлось пережить нечто сходное, но это привело его в неистовство. В порыве юношеской страсти он восклицал, что ничто на свете не может сравниться с его чувством, с его страданиями, с красотою и достоинствами его возлюбленной. Мы старались, как то между добрыми друзьями, опровергнуть разумными доводами справедливость его утверждений. Но это привело к обратному результату. Граф Гаугвиц и я сошли за благо отступиться от этой темы. прибывший в Мангейм, мы заняли ряд уютных комнат в приличной гостинице. И за обедом во время десерта, за которым на вино не скупились, Леопольд нам предложил выпить за здоровье его любезной, что и было исполнено довольно шумно. Едва мы осушили бокалы, как он воскликнул. «Больше никто не должен пить из сих священных сосудов. Это было бы святотатством, а посему уничтожим их». И тут же швырнул стакан об стену. Мы последовали его примеру, хоть мне и почудилось, что Мерк схватил меня за ворот. Но юность не так далеко ушла от детства, чтобы долго досадовать на близких приятелей. Молодая дружба может быть чем-то чувствительно задета, Но ничто не в силах нанести ей существенный урон. Увеличив свой счет платы за разбитые, якобы английские бокалы, мы весело отбыли в Карлс Руэ, с беззаботной доверчивостью, предвкушая новые встречи и впечатления. Застав там клапштока, мы, бывшие его ученики, горячо ему преданные, вновь подчинились его нравственному авторитету. Я тоже охотно ему покорился. И это мне помогло неплохо для новичка зарекомендовать себя при дворе, куда и я был приглашен вместе с другими, и где полагалось держать себя естественно, но чинно. Застав там Клапштока. Ошибка памяти. Клапштока уже не было в Карлс Руэ. С ним Гетер побстречался осенью 1774 года, когда тот направлялся в Мангейм и в марте 1775 года, когда он оттуда возвращался. Оба раза встречи произошли во Франкфурте. Тогда же Гёте читал ему и отрывки из «Фауста».